Глава 12. Тиана Сонре Горе-Спасатель Усталость уже ощутимо давила на плечи. Не физическая Тиана уже давно привыкла к нагрузкам. Больше всего утомлял груз ответственности за десантников. Мало того, что они с Германом затащили на планетоид, как оказалось, совершенно не готовых к боевым действиям солдат. Так еще сейчас она, вместо того чтобы срочно уходить. Ведет этих несчастных освобождать обитателей фермы. А если за это время их все-таки окружат, тогда именно Тиана будет виновата в гибели отряда. Да, крюк получается совсем небольшой, но случайности могут произойти даже за короткое время. Правда, пока все тихо. Десантники за последние полчаса не встретили ни одного моллюска, даже гражданских. Коридоры, по которым шли солдаты выглядели будто немного заброшенными запыленными никакой пыли конечно же не было тиана даже определить не могла откуда у нее возникло такое впечатление однако девушка была твердо уверена в этих местах уже долго никто не появляется командир ребята спрашивают куда мы идем тебе задавать вопрос боятся но нервничают судя по карте для того чтобы пойти к обшивке лучше было воспользоваться другим коридором Дин был слегка встревожен. «Тут недалеко фермы», — объяснил напарник. «А на фермах, разумные, которых кальмары периодически лопают, Тиана предложила их вызволить». «Это очень благородно и гуманно. Спасибо, что рассказал. Ребятам очень приятно, что нам предстоит этим заняться». «Ну, конечно. До этого-то мы занимались грязным и негуманным делом, а так хоть немного пилюлю подсластим» подумала Тиана. Надо было им сразу сказать. Ферма оказалась на месте. Знакомый шлюз с набором символов для выбора нужного помещения. Символы светились ровным красным цветом. Значит, работает. Тиана опасалась, что во время боевых действий ферму повредили. Могло случиться и так, что пленники этого места и вовсе погибли. Девушка набрала набор символов. Запомнила с прошлого раза. «Я к ним сначала загляну, поговорю», — предложила девушка. «Шлюз маленький, все не поместимся». «Герман, Дин, давайте со мной, а то, боюсь, они мне не поверят, если я одна приду». «Вот, кстати, если там для разных видов разные условия, как мы будем их перевозить?» — задумчиво пробормотал напарник. «И как мы их всех на кусто перетащим? Тут сейчас атмосферы почти нет». Тиана замерла на секунду, потом выругалась. Сама на себя. Это же надо быть такой дурой. Привыкла, что сама все время в скафандре, и совсем забыла, что такой же скафандр будет необходим и обитателям фермы. Все, можно возвращаться, иначе они только зря дадут надежду несчастным. У кинаров просто нет с собой средств, чтобы их вытащить. «Я тоже не подумал», — кивнул напарник, поймав ее взгляд. Но давай сначала с ними поговорим. Вдруг они еще не захотят. А там, может, что-нибудь придумаем. В конце концов, всегда можно сюда и вернуться. Это не в центр планетоида тащиться. Тут почти самый край, пара километров до обшивки». Тиана только тяжко вздохнула. «Это надо было так облажаться». Шлюз в этот момент открылся. Девушка нашла взглядом знакомых обитателей трех ногов. «Здравствуйте!» помахала рукой девушка. «А где радужное пятнышко?» Девушка чувствовала себя немного глупо. «Общаться с пленниками можно только через улиток. Те умеют передавать и получать образы без вербального общения. В прошлый раз улитки, похоже, гостили у трех ногов, но сейчас те оставались одни. И как с ними общаться? Тем более, что Тиана даже не знает их способа общения». Вполне вероятно ведь, что трехногие не звуками общаются, а, скажем, запахами. Впрочем, обитатели фермы быстро сообразили, что делать. Один из обитателей ушел куда-то вглубь гигантского контейнера, что-то там сделал, издалека Тиана не разглядела. Потом вернулся и показал гостям какой-то сигнал. Ни Тиана, ни Герман с Дином, что означает этот сигнал, не поняли. То ли «подождите», То ли радужная пятнышка сегодня занята, приходите попозже. Оказалось, все-таки первый вариант. Минуты через три скафандры зарегистрировали вибрацию за одной из стен, потом что-то отчетливо стукнуло, щелкнуло, и очередной трех ног принес улитку. Тиана искренне обрадовалась. Это оказалось именно радужная пятнышко, не другая улитка. Девушка пересказала свои приключения. Рассказала, что сейчас они на планетоиде находятся в компании с другими десантниками и уже собираются уходить. Смущаясь, рассказала, что они хотели бы забрать с собой разумных обитателей ферм, но не подумали о том, что снаружи их место обитания неподходящая атмосфера. Мы вернемся через какое-то время, очень скоро, только возьмем с собой подходящие скафандры. Скажи, вы согласны уйти? спросила девушка. «Конечно, согласны!» — обрадовалась радужная пятнышка. «Я даже не стану спрашивать у других. Я рассказывала тебе, что многие смирились со своим положением, но это изменится, если у них появится надежда. Пожалуйста, заберите нас отсюда. И еще. Трехногие — сильные существа. Они могут пережить несколько часов даже в вакууме. Их я спрошу» но, думаю, они с огромным удовольствием пойдут с вами сразу. Лучше потерпеть некоторое время неудобства, но сократить хоть немного срок своего заключения». Радужная пятнышка старалась этого не показать, но Тиана почувствовала отголоски ее переживаний. Улиточка была одновременно счастлива и бесконечно напугана. Ее пугал большой мир за пределами их камеры, но больше всего она боялась, что Кинары не вернутся. Произойдет что-то, из-за чего большие двуноги не смогут забрать оставшихся пленных этого места. И тогда они снова останутся здесь, зная, что спасение было так близко и при этом так далеко». «Я знаешь, что подумал», — сказал девушке Герман, когда она пересказала парню свои ощущения. «Два километра — это ведь совсем немного. Может, у кусто получится раздолбать планетуид в какие-то вменяемые сроки». Стрелять в эту область из его основной пушки я бы не решился. Но, скажем, если мы с Гаврюшей из своих плазменных будем лупить, а он когтем выдергивать обломки, то может получиться. Защитного поля-то нет. Понятно, что нам особо не дадут разгуляться. Но тут же не сплошной камень. А потом просто выдерем контейнеры с пленными. Там же, я так понимаю, на каждом своя система жизнеобеспечения. Может и получиться. «А вдруг система жизнеобеспечения нарушится?» — спросила Тиана. «Мы ведь можем привезти домой только трупы». «Ну, ты спроси пленных. Пусть сами решают. Просто я вот тоже не уверен, что мы успеем их вытащить до появления подкрепления моллюсков. Мы тут и так задержались, а я боюсь, как бы не пришлось вытаскивать кого-нибудь с других шариков». Радужное пятнышко, выслушав предложение Германа, на секунду задумалась, И передала. Я согласна рискнуть. Мы все согласны. Я не стану спрашивать у других. Большинство все равно решит так, как я сказала. И такая надежда полыхала в ее чувствах, что Тиа не стала не по себе. Кинары ушли, решили больше не тратить время, и трехногие отправились с ними, как и говорила радужная пятнышко. И было их много. Тиана не обращала раньше внимания на их количество, но на ферме этих существ оказалось больше двух сотен. И ведь, помнится, радужное пятнышко упоминало, что представители этого вида на планетоиде меньше, чем других. Отряд разом увеличился почти вдвое, но проблем это, вопреки опасениям Германа, не принесло. Существа перемещались удивительно ловко. Пожалуй, они могли бы дать фору самим кеннарам. Это при том, что некоторые несли с собой детенышей, которых тоже почти не смущали непривычные и некомфортные условия. Оставшиеся пару километров по знакомой дороге солдаты проскочили без особых сложностей и быстро. «Кусто! Нас нужно подобрать здесь! И нужно пробиться внутрь планетоида, так что действовать придется очень быстро!» Связь с тихоходом появилась еще до того, как они добрались до поверхности. И Тиана тут же принялась рассказывать новости и раздавать указания. «И потом еще нужно будет забрать часть солдат, которые остались на точке входа». «Ура, наконец-то! Я уже думал, с вами что-то случилось». «А почему вы не с той стороны вышли?» «И тех, кто был на точке входа, я уже забрал», — похвастался Ликс. «Я тут летаю с тех пор, как вы сломали планетоид. Они больше не могут им управлять, даже флот не выпускают». «Как дела у остальных?» — вмешался Герман. «У остальных не очень. Есть потери, и никто, кроме Долил, не справился. Группа Далил тоже не полностью. Они и смогли уничтожить двигательные установки своего планетоида, так что он тоже выведен из строя, но может выпускать флот и огрызаться. Правда, если что, его и уничтожить будет легко». «Так почему вы не там, где вошли, появились?» Потеря. Как и ожидалось, десантники нигде не смогли пройти чисто. В одной группе погибла половина, и им удалось пробиться дальше, чем остальным. В том секторе, куда они высадились, почти не было солдат. Видимо, погибли при обстреле. Но когда на десантников бросили гражданских, кинары просто не смогли ничего сделать и принялись отступать. Потеряли при этом почти 150 человек, Чудовищные цифры, если вспомнить, что у гражданских кальмаров даже оружия почти нет. Зато Далил порадовала. Девушка была командиром одной из групп. Оказывается, она сама очень внимательно прислушивалась к словам Германа и остальных десантников как-то смогла убедить. Вот они обошлись почти без потерь. Им тоже немного повезло, удалось высадиться как раз возле двигательных установок. К тому же группа, которая ушла к центру планетоида, отвлекла внимание. Основные силы моллюсков пытались остановить именно их. Оставшиеся же десантники довольно быстро и просто заминировали и взорвали двигатели, после чего почти спокойно вернулись на поверхность. Потери были и удалил, в основном среди тех, кто пытался прорваться к центру управления, но все-таки не такие страшные, как у других. Тиана видела, как помрачнел Герман, выслушав отчет. «Наверняка себя винит», — сообразила девушка. «И вот как ему объяснить, что он не виноват? Кинары должны учиться воевать! Эта операция станет для нас уроком. Ведь и мы потеряли только тех, кто отказался выполнять приказы. Это при том, что Герман не военный и никогда им не был. В следующий раз будет совсем по-другому». Высказать парню эти свои мысли девушка не успела. Кинары наконец, добрались до поверхности. Кусто был уже здесь и действительно совершенно не опасался противника. Десантники и спасенные трехноги перебрались в трюм. Трехногов человеческая гравитация вполне устраивала. Да и атмосфера, привычная для людей, не слишком отличалась от той, которая была нужна этим существам, так что Кусто даже не пришлось менять условия. Тиана тут же отправилась в слияние и принялась разламывать поверхность планетоида. Герман тоже надолго не задержался. Уже через пару минут Гаврюша выбрался из трюма и принялся методично выпускать плазменные снаряды в слабые места. С помощью Германа работа пошла еще быстрее. Тиана не ошиблась. Одно дело пробиваться вглубь обычной планеты и совсем другое — ломать дорогу в изрытом ходами планетоиде. Всего через два часа Кусто нащупал скопление контейнеров, в которых содержались пленные виды. После того, как они расчистили место вокруг, Тиана даже растерялась. Больше ста штук. И совершенно непонятно, в каких из них разумные существа, а в каких животные. «А зачем нам переводить их на Кусто?» — подумала девушка. «Контейнеры связаны между собой. Можно просто вытащить их и везти на буксире». Удивительно, но все получилось. Причем, судя по тому, что никаких течей в связке не обнаружилось, контейнеры пережили грубое обращение. Может быть, обитатели ферм сейчас замерзают, но это не так страшно. Кусто уже разгонялся. К столице они доберутся быстро. Не успеют замерзнуть. Девушка вывалилась из слияния и даже не сразу смогла встать. Нервное напряжение резко отпустило и тело просто отказалось действовать дальше. Хорошо, что рядом оказался Герман, помог. Тиана хотела сразу же отправиться спать. После всего пережитого хотелось забыться хоть ненадолго, чтобы все это было не сегодня, а хотя бы вчера. Однако разведчица понимала, еще ничего не закончилось. Ирс уже требовал отчета и подробностей. А самое главное, ему очень хотелось узнать, что именно тащит за собой тихоход беспокойной парочки. Да и пленных нужно не только привести в столицу, но и разместить, причем подобрать подходящие условия. А для этого нужно сначала об этих условиях узнать. «У меня определенно что-то не так с головой», констатировала девушка, когда это поняла. «Герман, почему я заранее не выяснила у радужного пятнышка, какие условия требуются для обитателей ферм?» «Времени не было», — пожал плечами напарник. «Ладно, как-нибудь справимся. Я тебе помогу. Только сначала с Ирсом поговорю, а то я еще не успела в своем провале доложить». Тиана рвалась срочно решать проблемы пленных, но одернула себя. Не захотела оставлять Германа одного. Как бы ни изображал парень цинизм и равнодушие, Тиана знала, он винит себя в потерях. Вон даже о провале собрался докладывать, хотя девушка ни в коем случае не стала бы их результаты так называть. Об этом она и сказала Ирсу, когда с ним связались. «Мы совершенно не готовы к войне, прежде всего морально», — рассказывала разведчица. «Я удивлена, что нам удалось сделать хоть что-то». «Особенно поражена результатами Далил. Считаю, что ее нужно как-нибудь наградить. У нас тоже Дин себя очень хорошо показал». «А дело точно не в том, что Далил и Дин — твои друзья, девочка», — уточнил старик. «Ты можешь посмотреть записи со скафандров и убедиться лично», — Тиана была возмущена до глубины души. «Не ожидала, что ты обо мне такого мнения». Далил единственная, кроме нас, кто справился с задачей, и ей пришлось намного тяжелее. И Дин тоже не подвел, особенно после того, как солдаты взбунтовались». «Извини», — устало покачал головой Ирс. «Про бунт мне тоже нужны подробности. Думаю, нужно какое-то показательное наказание». «Но только после того, как мы разместим бывших пленников», — напомнила Тиана. Я боюсь, мы можем убить их случайно». Ир тяжко вздохнул. «Еще одна проблема вдобавок к тысяче других. Однако старик, видно, уже успел к этому привыкнуть». «Сколько у вас этих контейнеров? У меня есть свободные грузовые корабли. Висят возле столицы на случай экстренной эвакуации. Просто разместим их в трюмах и уже там установим удобные для каждого условия». И выясни, пожалуйста, что они едят. Им же не только дышать, но есть и пить нужно. А остальное — после того, как станет немного легче. В общем, так, ребята. Я считаю, что первая десантная операция прошла более-менее удачно. Не кривись так, Герман. Мне не меньше, чем тебе жаль погибших ребят. Я тебе не говорил, но по моим прикидкам, потери могли быть гораздо больше». Я лучше тебя знаю, насколько мы не умеем воевать. Да и не привыкли солдаты действовать самостоятельно. Еще не всем удалили симбионтов. Я еще до встречи с вами понял. Солдат с симбионтом не может быть хорошим солдатом. Для этой работы нужны естественные реакции. Так какого хрена ты согласился, когда я предложил это нападение? возмутился Герман. А как еще учиться-то? Удивился Ирс. Учение надо было провести сначала, буркнул Герман. Нормально потренироваться. Очень хреново, когда учиться приходится в бою. Согласен. Только напомни, кто мне говорил, что нам сильно некогда. Мы, знаешь, ли, ждем новой волны кальмаров. В общем, Германа немного успокоили. И пленных разместить успели. А потом Тиана даже смогла немного поспать. А потом стало некогда. Новую волну моллюски устраивать не стали. Они пришли полным составом. Все пятьсот планетоидов.